Поев, он аккуратно сложил свои запасы в рюкзак. Когда совсем стемнело, он осторожно вышел на луг, подошел к стогу и быстро зарылся в него. За целый день он ни разу не присел и потому мгновенно уснул. Утром пошел дальше. Теперь он стал гораздо смелее, чувствуя, что на него никто не обращает внимания и уверенный, что теперь ушел от погони, если она была. Проходя через какой-то поселок, он увидел идущего навстречу человека. Лицо его показалось ему достаточно добрым, и он осмелился спросить у него, «Как дойти до Майкопа?» «Дойти?» — удивился тот. «До Майкопа можно доехать. Идите по этой дороге, перейдете через мост, увидите шоссе, а там на попутной машине доедете до Майкопа». Он вышел к мосту через реку. Догадался, что это та же река, по которой он плыл, обрадовался и вдруг увидел немецкого часового, стоящего у моста. Поворачивать уже было поздно и опасно. Он понял, что и часовой его видит, и он, не останавливаясь, пошел к мосту, стараясь подавить волнение и делая вид, что не замечает часового. Часовой, как будто не обращал на него внимания, но когда он уже выходил на мост, вдруг окликнул его. Он взглянул на часового. Тот жестом пригласил его к себе. Он вынул колхозную книжку и стал к нему подходить. Навряд ли немец поймет, что он не русский. Может, он и читать по-русски не умеет, думал он. Папир, сказал он, протягивая ему колхозную книжку. Тот бросил небрежный взгляд на книжку, а потом строго спросил у него. «Юде?» Он не слыхал этого слова и не понял его значения, но понял, что тот что-то спрашивает, и надо соглашаться с человеком, от которого зависит твоя судьба. «Да, да», — снова закивал он, и снова попытался обратить внимание немца на свою колхозную книжку. На этот раз часовой на книжку даже не взглянул, но как бы удивленно, заинтересовавшись им, снова спросил. Юда? «Да, да», — снова закивал он. Теперь немец не сводил с него глаз. Вдруг он сделал к нему шаг, переложил автомат в левую руку, а правой стал щупать ему голову, затылок, шею и даже завернул ухо. Мамба растерялся и никак не мог понять, что ему надо. «Юда?» — уже раздраженно спросил его немец. «Да, да», — мятно повторил он, стараясь ему угодить. Немец убрал руку, задумался, напрягся и вдруг выпалил по-русски. «Еврей?» «Нет, нет!» — крикнул Мамба и добавил тыча себе в грудь. «Я Абхаз!» Кавказ? переспросил немец. Да, да, закивал мамба. Немец успокоился и показал ему рукой, что он может идти, и, сам, повернувшись спиной, отошел к краю моста. Мамба быстро пошел по мосту, на ходу пряча книжку в карман. Ликуе, что избежал смертельной опасности, он старался понять действия немца. То, что немцы делают все время, он прекрасно знал. Видимо, думал он. Мой горбатый нос показался ему подозрительным, и он поэтому меня остановил. А потом, пощупав голову, понял, что она не соответствует тем признакам, по которым их учили отличать еврея от нееврея. Он об этом что-то слыхал, но никогда этому не верил. Но «Ну, значит, есть какие-то признаки, если немец несколько раз его переспрашивал. И только позже, став более зрелым человеком, он понял, что никаких особых признаков вообще нет. и что немца смутило не отсутствие у него каких-то признаков, а та подозрительная легкость, с которой он с ним соглашался. Потому-то тот и напряг память, и повторил это слово по-русски. За мостом он вышел на шоссе, но не рискуя идти по нему, свернул и теперь шел по лугам, перелескам, по кукурузным и подсолнечным полям, стараясь все же не слишком отдаляться от шоссе. Жизнь, которую он замечал вокруг себя, была достаточно мирная, Но именно это внушало ему интуитивное опасение связываться с людьми или тем более проситься кому-нибудь на ночлег. Казалось, немцы здесь не внушают никому опасения, и именно поэтому он старался ни с кем не связываться. Через два дня у него кончилось курево и еда. Он опять привык курить и теперь мучился от отсутствия курева. Возле какого-то поселка ему на встречу шел человек средних лет и курил, и он не выдержал. «Разрешите папироску?» — попросил он, когда они поравнялись. Тот бросил на него холодноватый взгляд, но вынул мятую пачку и протянул. Мамба взял папиросу и попросил прикурить, хотя спички у него еще оставались. Возможно, он хотел, чтобы добрый поступок этого встречного проявился со всей полнотой, но получилось все наоборот. Человек, давая ему прикурить, вдруг насмешливо процедил сквозь зубы. «Может, тебе еще и губы дать?» внутренне извиваясь от стыда и оскорбления, он все-таки прикурил и пошел дальше. И он почему-то на всю жизнь возненавидел этого человека,